В главной рубке летящего вдаль собралось все посольство и приданные специалисты, в том числе и гиперфизик, нечистокровный лавиенец Одрит Альто, один из любимых учеников Бага Бенксона. Они все смотрели на бывшего великого князя, рассказывающего вокруг слизистого шара главного пульта и о чем-то напряженно размышляющего. На голой экране напротив были видны несколько десятков разномастных кораблей, которые с тупым упорством лезли на двор крейсер и палили из своих пуколок, не останавливаясь ни на минуту. С ними не раз пытались связаться, но получали в ответ только фанатичные вопли о том, что со слугами зла говорить не о чем. — Что думают социоматики? — поинтересовался Рован, повернувшись к Нерудхуру, белокрасному арахму, зависшему под потолком рубки. Пока рано делать выводы, мелодичным детским голоском отозвался тот. Но скорее всего, это религиозные фанатики. Такое поведение свойственно именно им. Всё, что выходит за привычные концепции, зло в чистом виде. Требуется полное сканирование памяти кого-то высокопоставленного. Отдайте приказ легионерам, пусть найдут и доставят командующего одного из флотов. Дырек повернулся бывший великий князь к сидящему у стены зятю. Твой ангел справится? Обежайте. усмихнулся гигант. Нэрарх, ты закончил предварительное сканирование наших противников? Относительно, отозвался как всегда с потолка Дварх. Пока ясно, что все три флота принадлежат одному государству. Похоже, это гражданская война, некая историческая гегемония, до недавнего времени объединявшая всё местное человечество. Уж не знаю, каким путём местные смогли добиться объединения. Ну, вместе всё же не ужились. И 300 лет не прошло, как пошли какие-то разногласия, что закончилось этим вот сражением, в которое мы угодили как слон в посудную лавку. Так что полагаю, надо брать не одного, а всех троих командующих за шкирку и сканировать их память, если хотим хоть что-то понять. И, если честно, меня местные разборки совершенно не волнуют. Уронил Раван, пусть хоть полностью перережут друг друга. Меня интересует, как нам отсюда выбраться. Нам срочно нужно в Российскую империю, а мы тут дурью маямся. «Бак ведь предупреждал, что двигатели еще не откалиброваны», — возразил Одрин. «Надо было лететь на обычном корабле. Дольше, зато надежно. Что нам теперь делать, я не знаю. Работаю над тем, чтобы выяснить наши координаты относительно обитаемой галактики. Похоже, мы вообще в другой вселенной. Понимаете, 18-й уровень гиперпространства лежит настолько глубоко, что становится близок к иным вселенным. На основе этого мы и планировали разработать варианты перемещения между ними». Видимо, что-то произошло, и мы оказались ближе к чужой вселенной, чем к нашей, из которой погрузились в гипер. Вот нас сюда и выбросило. Каковы выводы по уровню развития местной цивилизации? Мирарх отстаёт от нашей на порядок, как минимум, если не больше. Причём некоторые технологические решения дикие с нашей точки зрения. Исходя из того, что я на данный момент выяснил, могу сказать, что местные инженеры создавали свою технику не на основании магистральных физических законов, а на основании исключений из них, на хаотических эффектах, на подобие странного трактора. В итоге многие технологии выглядят очень непривычно. Например, их корабли не погружаются в гипер, а скользят по энергетическим струнам между специально установленными маяками. Но это очень медленный способ. Несчастный десяток световых лет преодолевается за три-четыре дня. Любопытно, заметил Рован. Тем временем Дерек Ферри объявил ангелам тьмы боевую тревогу. Отобрал три группы по двенадцать бойцов и только людей, чтобы не пугать местных еще больше. Выяснил он иерарха, кто командует тремя флотами аборигенов, и открыл на флагманы гиперпереходы. Буквально через 3 минуты три пожилых человека в совершенно одинаковой форме ошарашенно лупали глазами, не понимая, что случилось. На мостиках внезапно завертелись чёрные воронки, из которых посыпались воины в белоснежных доспехах с чёрным крылатым человеком на груди. Они легко уложили на пол штабных офицеров, подхватили командующих под руки и унесли в эти самые чёрные воронки. То, что он в плену, дошло до адмирала Нэрина почти сразу. Это что же получается? Кто-то владел телепортацией? Это же ужас! Это же огромное преимущество во всём. Это же возможность уничтожать чужие корабли изнутри. Не сразу он обратил внимание, что рядом, в точно таком же положении, находятся адмирал Калир и адмирал Гарад, командовавшие флотами, с которыми довелось схлестнуться. Ещё недавно они служили вместе поэтому сумели найти общий язык когда не вдалеке появилось огромное чёрное бугристое чудовище однозначно выбравшееся из разлома о таких гостей следовало уничтожать всегда пока они не успели натворить дел этот оказался куда хуже предыдущих он ещё и морок насылал как будто с ними какие-то странные люди пытаются говорить прислушиваться к тому что внушают слуги зла было нельзя Старая истина, известная в истории всем. И три флота мгновенно забыли о своих разногласиях, совместно накинувшись на чёрное яйцо. Вот только оно оказалось куда крепче предшественников. А что самое удивительное, его окружало силовое поле, совершенно непробиваемое силовое поле. Самые мощные залпы ничего не давали. Гигант молча висел и не обращал на копошение вокруг себя никакого внимания. Оглянувшись, Нэринг попытался понять, где оказался и кто это может быть. Люди вокруг сняли шлемы, и вот тут адмиралу стало плохо, поскольку некоторые из них на людей не очень-то походили. У одних белые, похожие на мох волосы и круглые розовые глаза, у других чёрная кожа, золотистые глаза и белые, прямые длинные волосы, у третьих миндалевидные глаза и остроконечные уши. Да кто они такие? Неизвестная цивилизация. Неужто сподобились наконец-то встретить братьев по разуму, о которых столько писали фантасты. Вперёд вышел настоящий гигант в чёрно-серебристой форме с огненным глазом на левом плече. Он окинул пленников безразличным взглядом, затем с чеканным столичным выговором спросил на итарийском: "Ну и что это значит, господа адмиралы? Почему вы на нас накинулись? Наш корабль оказался здесь совершенно случайно, и единственное наше желание вернуться домой". Скажите спасибо, что мы не стали бить в ответ. Вы, по нашим меркам, не слишком-то развиты. То есть эта чёрная бугристая штука на самом деле ваш корабль? Растерялся Нерин, переглянувшись с растерянными не менее, чем он сам, коллегами. Именно так, подтвердил незнакомец. Дварг-крейсер, летящий в даль. А я Дварг-полковник Фэри, командир легиона ангелов тьмы, орден Арн. В таком случае, приносим вам свои искренние извинения, помарочнел Адмирал — Дело в том, что похожие на ваш корабль и объекты то и дело вылетают из разлома, он недалеко отсюда, и начинают угрожать всему, до чего дотянутся. Они очень опасны, нельзя дать им прорваться к населенным планетам или станциям. Пару раз это случалось, никто на этих планетах и станциях не выжил. — Разлом? — насторожился гигант, его это явно заинтересовало. — Это проход в другое пространство? — Мы не знаем, — тяжело вздохнул Нерин. При попытке приблизиться к нему, корабль теряет управление и его затягивает внутрь. Нам удалось потом при помощи роботов вывести немало таких кораблей. Экипаж всегда был мёртв. Причём умирали люди мгновенно. У них просто останавливалось сердце без всякой видимой причины. А мы пару раз обнаружили, что трупы кто-то объел. Следы зубов были чётко заметны. Причём на кораблях, где не было и следа животных, добавил адмирал Калир. Хочу я от своего имени извиниться. Мы не знали, что в этом огромном яйце люди. Не только люди, усмехнулся Дварх-полковник. У нас поливидовая цивилизация. Но я тоже рад, что конфликт исчерпан. Мы не любим воевать, хоть иногда и приходится. А вот вы, что они поделили? Вроде бы один народ. Один-то один, вот только страны разные, и разногласий между ними хватает, переглянулся с несколькими смущёнными коллегами Нэрин. Хм, ну да, не вы первые и не вы последние, усмехнулся Дэрк. Власть имущие всегда готовы разбрасываться чужими жизнями ради своей выгоды. Потому, вы уж простите, нам до вас и ваших разногласий никакого дела нет. А вот разлом, наоборот, интересен. Может, через него домой попасть получится? Прошу связаться с вашими флотами. Пусть прекратят обстрел. Он все равно бесполезен. Вы не нагрузили защитные поля крейсера и на один процент. А как связаться? Сейчас мы вернем вас обратно на мостике ваших флагманов. Что и было вскоре проделано. Пока шел разговор, память адмиралов была полностью просканирована. В общем-то, они представляли ничем не примечательную, хоть и немного странноватую технологическую цивилизацию, которая почти достигла уровня солидарной. Но нашлись группа недовольных распределением богатств дам и господ и раскололи уже почти ставший единым народ на три части. Естественно, это ни к чему хорошему не привело и привести не могло. Уже через 30 лет после распада страны между этими частями началась вяло текущая война. Причем каждая сторона считала право исключительно себя. Хотя на самом деле все они были одним миром мазаны. Обычные разборки жадных скотов, прикрытые трескучей демагогией. Ничего интересного. Местные жители сами во всем виноваты. Не сумели остановить самых подлых и хищных сородичей. Так пусть живут как хотят. А арн вмешиваться в их войну не собирались. Могли бы вмешаться, перебив власти мущих всех трёх новоявленных государств, что несомненно принесло бы их народам огромную пользу, если бы у них было хоть немного больше времени. Но сейчас дело шло о самом существовании родной галактики, и следовало немедленно искать путь обратно, в родную вселенную или во вселенную Российской империи. Не обращая внимания на прекративший обстрел флот и местных, летящий в даль набрал скорость и двинулся к разлому, быстро оставив их позади. преследовать его никто не решился. Разлом, судя по полученной от адмиралов информации, был феноменом крайне интересным. Жители Гегемонии впервые обнаружили его около 400 лет назад, когда колонизировали две планеты не так далеко отсюда. Совершенно случайно, при сканировании ничем не примечательной системы, не имеющих пригодных для жизни планет, была обнаружена область пространства с иными физическими законами, а как позже выяснилось, и константами. Поначалу историцы не обратили на неё особого внимания. Ну, ещё одна аномалия, мало ли их в космосе. Вот только после того, как в неё случайно попало несколько кораблей, чьи экипажи тут же погибли, командование флота забеспокоилось. Терять людей в мигроме времени оно не желало, а тем более не было готово к тому, что произошло следом. Из аномалии вывалилась какая-то непонятная гадость в виде спаринг их неровных комков, отмерзительно выглядещей, всё время пузырящейся слизи, причём размером с линкор, и начала грабить близлежащие колонии, две из которых в результате вообще обезлюдели. Чем она превращала в пыль всё, к чему приближалась на расстоянии 50 км, было совершенно непонятно. Учёные потом только руками разводили в ответ на все вопросы. Непонятную штуковину уничтожили с большим трудом. Когда её настигли, добытые из старых арсеналов ракеты с антивеществом, она аннигилировалась, не оставив ничего для исследований. Ещё через полгода из аномалии вылетело 6 полукруглых, километрового диаметра медуз с щупальцами, которые обстреливали корабли и колонии вспышками света. Вот только этот свет превращал в себя всё, к чему касался. На попытки связаться с ними ответа не было, да и разумности в их действиях не наблюдалось. Медузы вели себя как животные, которыми скорее всего и являлись. Ещё через месяц из разлома вывалился огромный ком обломков чего-то флота, которые, тем не менее, были ещё вполне боеспособны и устроили никогда в серьёз не воевавшему флоту гигемонии настоящую бунню. Следующими были зубастые колобки, потом многое другое. После нескольких прорывов вокруг разлома выстроились сети оборонительных станций, вооружённых лучшим оружием страны. И это помогло справиться со следующими нашествиями. Самым страшным из них оказалось нашествие призраков, берущих под ментальный контроль людей и заставляющих их совершать самоубийственные поступки. С ними смогли справиться только через 20 лет. Благо, что таких призраков оказалось немного, всего 16. Но даже это небольшое количество успело причинить гегемонии столько вреда, сколько ничто другое. В общем, Итария постоянно вела необъявленную войну неизвестно с кем, и этот неизвестно кто всё время придумывал что-то новое, словно само существование гегемонии притило ему. Что удивительно, стоило стране распасться, как нападения из разлома прекратились. Но их не было только пока, образовавшиеся на её месте анклавы враждовали Как только они пытались помириться и найти общий язык, из разлома вылезала очередная гадость. Удивительно похоже на Сверхов, заметил Раван, выслушав короткую выжимку из выкоченной информации. Сходство есть, согласился Дерек. Но это всё же что-то другое. Возможно, подчиненная по отношению к Сверхам структура, но то, что ей кулам в глотке стояла солидарная страна, однозначно. И мне это очень не нравится. «Надо проверить, что там в этом самом разломе. Но это рискованно». «Жить вообще рискованно, дорогой мой зять!» Криво усмехнулся бывший великий князь. «Мы и так уже неизвестны где. И разлом — единственный шанс отсюда выбраться. Почему-то я в этом уверен». «Даже так?» — приподнял бровь дворхполковник. Интуиции его царственного тестя следовало доверять. «Но сначала разведка. Пошлем несколько истребителей». Причём тех, кто побывал в мине вселенной Сверхов, уточнил Раван, а не о кресере. Опять же, не могу сказать, почему нужно поступить именно так, но нужно. Чувствую, что нужно, словно кто-то невидимый подсказывает. Ну, раз нужно, значит, так и сделаем, кивнул Дэр.